Глава пятая На завтрак я не пошла. Вначале почти час отмокала в ванне, затем обрабатывала укусы и ссадины, и почти полдня потратила на штопку рубашки. Сама не понимаю, откуда на ней оказалось столько мелких порезов и дырочек? По-хорошему, её надо было просто выбросить. Но разве я могла так поступить с вещью Уэйтона? Почти единственным, что у меня от него осталось. «Я благодарна ребятам, что они больше не поднимали тему с этой дуэлью, не лезли ко мне с поздравлениями и восторгами, а почувствовали мое настроение и оставили на какое-то время в покое. На взгляды и разговоры за спиной остальных я попросту старалась не обращать внимания. А Брэндона Свона я и вовсе не встречала в последние дни. Фелиса, которая была знакома с ним ближе, поскольку училась на одном факультете, сказала, что он прикинулся больным». На самом же деле просто стыдился показываться на людях, считая свой проигрыш позором. «Если бы позволяли правила», — добавила Фелиса, усмехаясь, «наверное, он бы попытался ещё раз вызвать тебя на дуэль, чтобы взять реванш. Но, увы, тебя он вызвать уже не может, как Роберта. Теперь уже только кого-то из нас. Но время покажет, может он и осмелится это сделать. О том, что хотела вновь поговорить с профессором Калемом, я не забыла». Однако подходящий случай представился лишь в середине следующей недели. «Не знаю, может, я слишком мнительная?» Сказала я, поделившись с ним своими воспоминаниями. «И тот укус ничего не значит, но мне он почему-то не даёт покоя». «Покажи приблизительно, где ты ощутила укус?» Попросил профессор. «Где-то здесь», — показала я. «Сзади, на шее. Место энергетических каналов». Задумчиво протянул калим «Я читала, что существуют маячки, которые можно почти незаметно запустить в маг через кожу и тем самым наладить контроль над источником», — сказала я. «Возможно, это было нечто похожее, а потом со мной случился тот выброс». «Да, маячки такие существуют, верно», — отозвался профессор. «Но их обычно используют военные боевики, королевская разведка, а зачем им могла понадобиться ты?» Ты ведь ни в какую передрягу не попадала, не узнавала никакой государственной тайны или не становилась шпионом вражеского государства. Профессор улыбнулся. Нет, я тоже попыталась улыбнуться. Государственная тайна? А вдруг это как-то связано с Вейтоном и королём? Или с моей мамой? Но с его помощью всё же можно было вызвать всплеск некромагии? Спросила я. Можно, ответил профессор Калем, потирая подбородок. «А узнать, есть ли во мне этот маячок, возможно?» «Уже нет», — вздохнул калим «Прошло слишком много времени. Такие мычки самоустраняются спустя сутки-трое в зависимости от цели и даже следа не оставляют. Я, например, сейчас смотрю на твои потоки и вижу, что всё чисто, спокойно. Нет ни намёка на некромагию или же что-то чужеродное. Но если хочешь, могу позвать менталиста». У нас появился очень хороший преподаватель. Он посмотрит, нет ли какого ментального воздействия на тебя или твою магию. Вы говорите о профессоре Берти? Надо же, я вспомнила его фамилию. Да, позвать его. Даже не знаю, замялась я. Встречаться снова с этим профессором со шрамами хотелось не очень. Но вот узнать, о чём говорит калим Лора, а ты ничего не скрываешь от меня? Вдруг спросил профессор. «Просто кажется, ты знаешь куда больше, чем говоришь». «Ну да, ничего не скрываю. Разве что моя мама когда-то освободила опасного некроманта Зака Рэдклиффа, за что и поплатилась жизнью. Некромант гуляет на свободе, возможно, он ещё в розыске. Моей семьи больше не существует. Но это тайна, которая тоже может стоить жизни не только мне, но и моим немногочисленным оставшимся родственникам. Вам кажется, профессор?» отозвалась я. «И всё же приглашу-ка я профессора Бирта», сказал калим и вышел. Вернулся он быстро и в сопровождении нового преподавателя. «Вот, Саймон, это студентка», сказал калим «Посмотрите её на предмет ментального воздействия, в частности, некромагического происхождения». «Здравствуй, Лорен», произнёс Бирт, подходя ко мне. «Он тоже запомнил моё имя? Хотя профессор калим наверняка сказал, как меня зовут». «Здравствуйте», — тихо отозвалась я, избегая смотреть на него. Он же обошёл меня и остановился за спиной. Его ладони осторожно накрыли мою голову, и я ощутила тепло. Мягкое, обволакивающее, расслабляющее, словно объятие кого-то близкого. Странное чувство. Странное, но приятное. Всё в порядке. Проговорил, наконец, профессор Бирт и отошёл от меня, а с ним исчезло и тепло. «Девушка чистая». Даже если что-то когда-то и было, сейчас ничего не осталось, даже на самых нижних слоях сознания. Источник тоже свободен от постороннего воздействия, так что волнения беспочвенны. Спасибо, Саймон, улыбнулся профессор Калим. А то как-то неспокойно было после того выброса некромагии. Думаю, вы были правы, профессор, и ваше объяснение стрессовым фактором было рациональным, ответил Берт и вдруг остановил на мне взгляд. задержав его немногим больше, чем если бы это вышло случайно. «До свидания, мисс Гамильтон». На мгновение мне почудилось, что он споткнулся, произнося мою фамилию, и поспешно вышел. Спускаясь по лестнице, я заметила некое подозрительное оживление в холле. Студенты столпились около стенда с объявлениями и что-то бурно обсуждали. Разглядев среди них Аннетти, я подошла ближе. «Что случилось?» — спросила кузину. «Всех студенток просят собраться сегодня в зале». Её глаза лихорадочно блестели. «Именно студенток?» — уточнила я. «Да, девушек!» «И это странно, не находишь?» «Возможно, вводят какие-то новые правила, которые касаются именно девушек», — предположила я. «Только бы не запретили краситься!» — отозвалась кузина с тревогой. «Сомневаюсь, что для этого проводили бы такое масштабное собрание», — усмехнулась я. «Слушай, Лора...» Аннетти оттащила меня в сторону. Я тут хотела спросить. О чём? Ну, во-первых, ты ещё ни разу не приглашала меня в гости. Она сделала обиженное лицо. Извини, вздохнула я. Сначала была эта дуэль, потом... Ладно, прощаем. Аннетти уже снова улыбалась. За это ты просто пригласи меня на вашу вечеринку. Она ведь скоро, помнишь? Какую вечеринку? С недоумением спросила я. Ту самую, ежегодную, у элитной семёрки. Она состроила умильную улыбку. «Ах, та самая. Где Шин Мортон?» Это воспоминание меня передёрнуло. аннети я... Я собиралась сказать, что сама не буду участвовать в ней, а ещё напомнить о моём печальном опыте, но меня вдруг опередил внезапно оказавшийся рядом Роб. Я приглашаю тебя на эту вечеринку, Анни», произнёс он и с вызовом глянул на меня. «Спасибо, спасибо!» захлопала в ладоши кузина. Ты чудо -роб. Только не забудь об официальном приглашении. Не забуду. Усмехнулся тот и пошел дальше. Встретимся на собрании. Бросила мне Анетти и тоже убежала. А мне оставалось надеяться, что эта вечеринка не станет такой, как прошлое. На собрании спецсостава появился только ректор. Подождал, пока стихнут возбужденные девичьи голоса, и, наконец, заговорил. «Сегодня я пришел к вам с новостью». Она вас, безусловно, впечатлит, потому прошу придержать эмоции до окончания собрания. Возможно, вы уже слышали, что в столицу возвращается наследный принц Гарольд, и первое место, которое он собирается посетить после своего приезда – наша академия. Причина? Принц желает выбрать себе невесту среди студенток нашей академии, поскольку считает, и не без оснований, что здесь учатся лучшие девушки нашего государства, а принцу необходима жена умная, хорошо воспитанная, с высоким магическим потенциалом, достойная занять в будущем место королевы. Безусловно, познакомиться с каждой из вас принц не сможет, это отнимет у него слишком много времени, поэтому секретарю принца передадут все ваши личные дела с табелями успеваемости, он отберет для него лучших из лучших с учетом его вкуса, с которыми принц, возможно, продолжит общение. Сколько их будет и как дальше будет происходить выбор невесты, мне пока неизвестно. Думаю, мы узнаем об этом, когда принц Гарольд лично явится к нам. Но в любом случае, независимо от того, окажетесь ли вы в числе претенденток или нет, призываю вас вести себя достойно. чтобы ничем не посрамить наше заведение перед наследным принцем. На этом у меня всё. Все свободны. Прошу задержаться только девушек из семёрки. Я и без того пребывала в шоке от такой новости, а тут ещё и остаться просят. Наследный принц будет выбирать себе невесту среди наших студенток? Наследный принц, который является братом Вейтона? Нет, ущипните меня. Скажите, что я сплю, иначе... «Все это уже слишком. Меган, Фелиса, Лорен...» Внимательно посмотрел на нас ректор, когда мы остались одни. «Должен вас предупредить. Вы трое являетесь главными претендентками в этом отборе, особенно сестры Полар. Как вы понимаете, происхождение для принца тоже будет иметь не последнее значение при выборе невесты. В общем, готовьтесь встречать его высочество». как лучшие представительницы нашей академии. О, боги! Я так и знала, так и знала, прочитала Мэган по дороге в наш корпус. Так и чувствовала, что это очередное сутовство. на принца нам ещё не подсовывали. С тоской отозвалась Фелиса. Кому-то, конечно, это за счастье, но мне... Надеюсь, я ему не понравлюсь. И я надеюсь, поддержала её сестра. Не нужен мне никакой принц. «Я тоже надеюсь», — проговорила я тихо. «Я сирота, и род мой обедневший, и моё сердце принадлежит его брату-бастарду», — мысленно добавила я. «Но вы же понимаете, что нас никто не спросит, хотим мы или нет стать женой принца», — убито спросила Мэган. «И у той, на кого пойдёт его выбор, нет ни единого шанса отказаться. Точнее, отказ. Это прямая дорога на казнь», — мрачно добавила Фелиса. «Что было на собрании?» «Встретил нас Алекс, горя любопытством. Принц выбор невесты устраивает». Глядя на него в упор, ответила Фелиса. «И мы главные претендентки на место его невесты». «Кто вы?» Улыбка сползла с лица Алекса. Он явно взволновался. «Мы — это я, Мэган и Лора!» Почти выкрикнула Фелиса, резко с надрывом. Мне даже показалось, что в её глазах мелькнули слёзы. Она оттолкнула его с дороги и бросилась к лестнице. «Видишь, Алекс?» «Доигрались вы со своим противостоянием», — с горечью произнесла Мэган. «Теперь, может быть, слишком поздно». Алекс окинул её растерянным взглядом и тоже пошёл к лестнице. А с другой стороны уже спускался Роб. «Я не слышался?» — спросил он встревоженно. «Принц решил жениться на одной из вас?» «Не обязательно на одной из нас», — ответила я. «На той, кого выберет леди студента к Академии. И это может быть кто угодно. Кажется, я скорее пыталась... «Убедить и успокоить себя, чем опровергнуть вопрос Роба». «Но мы в любом случае включены в первые ряды», — перебила меня Мэган. «Лора, смирись. И молись Алвию, чтобы его высочество не нашел тебя достаточно привлекательной для роли своей невесты». Расходились мы по комнатам в гнетущем молчании. Уверена, этой ночью многие из нашей семерки спали плохо. А утром за завтраком Мэган заявила... Предлагаю перенести нашу ежегодную вечеринку на этот выходной, поскольку, боюсь, потом нам будет не до неё».